Глава 4. Николай Саприн лежал в постели, мучимый высокой температурой, застарелой ненавистью и зарождавшейся влюблённостью, причём одновременно. И при этом понимал, что ни на первое, ни на второе, ни на третье право он не имеет, потому что должен искать Тамару Кочинову. Выйдя после встречи с Шориновым из дома, где жила его любовница, и обнаружив, что Тамара сбежала, он немедленно вернулся в квартиру Кать. Михаил Владимирович уже собирался уходить и очень торопился. Сообщение Николая его совсем не обрадовало. Ты считаешь, что она сбежала потому, что поняла, насколько стала опасной для нас? Я вам говорил об этом четверть часа назад, раздражённо ответил Саприн, чувствуя внезапное головокружение и быстро нарастающую неприятную металлическую привку во рту. Чёрт возьми, где он ухитрился простудиться? Тогда тем более её нужно немедленно найти, приказал Шоринов, натягивая куртку. Он не любил, когда ему указывали на его промахи, но ошибки свои умел признавать. Катя, я ушел, крикнул он. Катя выбежала в прихожую, чмокнула Шоринова в щеку, улыбнулась Николаю, потом посмотрела на него более внимательно. Что с вами, Коля? Вы весь в испарине, вам не хорошо? Все в порядке. вымученно улыбнулся Сапринт. Кажется, простыл немного. Катя легко дотронулась ладонью до его лба. Да и вольба. Да у вас же температура. И никакая это не простуда, а самая настоящая вирусная инфекция. Чем вы лечитесь? Пока ничем. Полчаса назад был совершенно здоров. Сейчас приеду домой и начну лечиться. Конечно, это инфекция, убежденно повторила Катя. Простуда не дает такого быстрого развития. Катя, недовольно перебил ее Шоринов. Сейчас не время играть в доктора. Я тороплюсь. Пойдем, Николай. Нет, внезапно заупря мелас девушка. Я не могу отпустить Колью в таком виде. Ты что, не понимаешь, дусяк? У него же температура высокая, как он сядет за руль? Он же в аварию может попасть. И что ты предлагаешь? Устроить здесь лазарет? Шоринов начинал злиться, это было очевидно, но Катя, судя по всему, не считала нужным обращать на это внимание. Я, по крайней мере, смогу сбить ему температуру, чтобы он мог без происшествий доехать до дома, заявила она. Раздевайтесь, Коля. Спасибо, Катя, я вам очень признателен, но я поеду, сказал Саприн, хотя чувствовал себя совсем плохо. Он знал за собой эту особенность: заболевать резко и очень быстро. Ухудшение обычно происходило прямо на глазах в течение максимум часа, а то и более быстро. Он всегда завидовал людям, которым сначала два-три дня немножко не здоровится, и о начинающейся болезни заблаговременно предупреждают легкое покашливание и ненавязчивая головная боль. Такие люди, думал Николай, могут вовремя перехватить болезнь, принять радикальные меры и отделаться легким испугом. Ему же это никогда не удавалось. папа в организм вирусная инфекция весь латентный период вела себя тихо и ничем его не беспокоило а потом в одночасье обрушивалось дурнотой слабостью головокружением болями в ногах и высокой температурой и сейчас стоя в прихожей Катиной квартиры Саприн отчётливо понимал что девушка права в таком состоянии он не может вести машину И плевать, что по этому поводу думают Шоринов. Жизнь в конце концов дороже. У меня нет времени. Шоринов резко распахнул входную дверь и обернулся. Оставайся, Николай. Пусть Катя приведёт тебя в чувство, а то ещё не дай Бог врежешься во что-нибудь.